Глава шестая. Женская логика в действии. «В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места». Михаил Жванецкий. В нетерпеливом ожидании Инны Лёлька наскоро приняла душ, натянула джинсы, которые проходили у неё под определением души спасительные. вытертые, мягкие и удобные, купленные во время первой в её жизни поездки за границу. Ни разу не фирменные и уже очень и очень потрёпанные – Они надевались лишь в случае глубоких душевных потрясений. Сварила кофе с корицей, потрепала причапавшую на звук ее шагов в кухню собаку по загривку и принялась думать. Перед глазами у нее стояла одна и та же картинка, поворачивающаяся к ним с Максом спиной кинолог, уходящий в черноту проклятого пустыря. Теперь, когда Лелька знала, что жертвой убийцы стал не он, А очередной ни в чем не повинный ребенок она не могла отделаться от мысли, что именно кинолог, как никто лучше, тянул на роль злодея. Лелька вспоминала, как рычал и упирался Цезарь, явно учуявший на пустыре что-то нехорошее. Как Дмитрий говорил, что перед их занятием обошел весь пустырь и убедился, что там никого нет. Зачем он это сделал? Что он искал на заброшенном пятачке земли с сомнительной репутацией? Что там могло быть такого, чтобы помешать тренировке? Из-за чего так беспокоилась собака? Труп уже был там? Тогда почему кинолог сказал, что ничего не видел? Или пёс учуял злоумышленника, прятавшегося в канаве? Тогда почему он понял, что это злоумышленник? Ведь эта собака радуется любому незнакомому человеку, находящемуся в радиусе 15 метров. Или все-таки Цезарь чуял зло, исходящее имена от кинолога, и поэтому наотрез отказывался заниматься. Все эти вопросы не давали ей покоя, поэтому она поспешила высказать их приехавшей Инне. «Так, а как его зовут?» – спросила подруга, зажигая сигарету и прихлебывая огненный кофе, который Лёлька варила просто отлично. «Я ж тебе говорю, Дмитрий, ты что, совсем меня не слушаешь?» – рассердилась Лёлька. «Прекрасно, я тебя слушаю. А фамилия у твоего Дмитрия есть?» «Есть. У нас в стране у всех людей есть фамилия, если ты не в курсе. Только я её не знаю». «Ну ты даёшь». Искренне восхитилась сина. Доверяешь свою собаку вкупе со своим дрожайшим сыночком, совершенно незнакомому человеку, и даже не спрашиваешь его фамилии. «Это ты-то? Образец правильности и фанат безопасности?» «Ну, сглупила», — признала Лёлька. «Мне его доктор собачий рекомендовал, а у него очень хорошая репутация. Мне Наташка его насоветовала, и фамилию доктора я знаю. Ин, как ты думаешь, может мне отменить нахрен эти тренировки? Я его боюсь». «Во-первых, никто не доказал, что он убийца», — рассудительно заметила Инна. «Если нет, то ты будешь выглядеть как минимум глупо». Ты же сама говоришь, что он лучший специалист в своем деле. Так зачем отказываться-то? А во-вторых, давай договаривай, знаю я тебя как облупленную. Наверняка уже придумала что-нибудь. А во-вторых, глаза у Инны заблестели. Мы должны за ним проследить. Представляешь, как будет здорово, если это он, и мы это докажем. Ты с ума сошла, малохольная, Закричала Лелька. Зачем мне его ловить? Я что, Шерлок Холмс или Нат Пинкертон? Мы его ловить-то будем на Максима, как на живца. Ты вообще соображаешь, что предлагаешь? Не ори. Инна спокойно затянулась сигаретой. Ничего твоему Максиму не угрожает. На Митинский пустырь больше не ногой. Это табу. А он убивает только там. Погуляешь недалеко от дома. Я вместе с тобой пару раз погуляю. Сфотографирую его невзначай. Через Ваньку Бонина выясним, кто это такой. В общем, соберем информацию и посмотрим, есть ли в его поведении что-нибудь подозрительное, а потом Ваньке его издадим на блюдечке с голубой каемочкой. И будет нам почет и уважение, а мне еще и гвоздь в номер». «Ну, что ты придумала, Инка?» Голос у Лельки чуть заметно дрожал. «Когда мне расследованиями заниматься? У меня открытие нового салона на носу. Скоро предновогодний кипиш начнется. Я буду сутками от кресла не отходить. Какие мне тренировки?» Вот и надо в оставшееся время во всем разобраться, — убежденно ответила Инна. Если этот твой кинолог — добропорядочный гражданин мира, так и будешь с ним Максима безбоязненно отпускать, пока сама стрижешь и красишь. Рядом со здоровым мужиком и здоровой собакой она покосилась на лежащего под столом Цезаря. Ему ничего угрожать не будет. А если мы маньяка поймаем, то и одному гулять станет можно. Просекаешь?» «Просекаю!» Лёлька махнула рукой. «С тобой спорить всё равно невозможно. Я тебе слово, ты мне десять». «Вот и прекрасно!» Инна вскочила со стула и стремглав понеслась в прихожую. Эта женщина-метеор всё делала быстро. «Поехали на работу. День уже в разгаре. Когда у вас ближайшая тренировка?» «Завтра в семь, в парке напротив». «Прекрасно! Я приеду. Давай, подруга, до скорого. И не дрейф ты! Всё хорошо будет!» Ее убежденности Лёлька отнюдь не разделяла, однако спорить с Энессой Перцевой, когда та что-то вбила в свою журналистскую голову, было абсолютно невозможно. Тяжело вздохнув, Лёлька покорилась судьбе, надеясь, что вторичная тренировка по какой-то причине отменится сама собой. Однако Дмитрий позвонил во вторник днем, чтобы подтвердить вечерние явки пароля. Она уже хотела соврать, что у нее изменились планы. Но вспомнила, с каким нетерпением ждет нового занятия Максим, как он увлеченно рассказывает об успехах Цезаря. Вздохнула и пообещала, что они придут в парк без опоздания. Ровно в семь, одевшись потеплее, они стояли у входа в парк. Обещавшая приехать Инна, естественно, опаздывала. На Лёлькиной памяти она еще ни разу никуда не пришла вовремя. Парк представлял собой благоустроенную зеленую зону с фонарями вдоль выложенных тротуарной плиткой дорожек. Летом тут было полно скамеек, на которых отдыхали бабушки и мамочки с колясками. Однако на зиму скамейки увозили на хранение, поэтому по вечерам парк был довольно безлюден. А здесь охотно гуляли собачники, и сейчас Лёлька с радостью насчитала минимум трех владельцев собак. Здоровенный немец бегал неподалеку. Пристегнутый к длинному поводку пудель влеченно обшаривал кусты, и в конце парка мелькал белый в черных пятнах пёс, довольно крупный и лохматый. Повертев головой и убедившись, что они не одни, Лёлька немного успокоилась, Дмитрий появился откуда-то из-за спины. Его негромкое здрасте заставило её подпрыгнуть. «Вы чего подкрадываетесь?» – накинулась она на кинолога, смотрящего на неё с усмешкой. «У вас проблемы с нервной системой?» — осведомился он. Я не подкрадываюсь, я просто подошел и поздоровался, никак не ожидая подобной реакции. Привет, Максим. Здравствуйте. Максим прямо светился от радости. Лёлька видела, что растущему без мужского влияния сыну кинолог очень нравится. Юноша смотрел на него с жадным вниманием и чуть ли не с благоговением. Он ходит рядом, честное слово. Конечно, иногда не слушается, но я все делаю так, как вы велели. «Вы посмотрите, да? А какую команду мы сегодня будем учить?» «Погоди, не чести!» Дмитрий широко и открыто улыбнулся, и Лёлька подумала, что так улыбаться могут только хорошие люди. Во время улыбки лучики морщинок разбегались у него от глаз, пуская тонкие стрелы к вискам. У него были крепкие зубы, очень белые. Лёлька давно уже не видел ни у кого таких ярко-белых зубов. Просто голливудский оскала не улыбка. «Сейчас ты мне всё покажешь, а потом мы будем учить команду сидеть!» «А он ее знает!» — Максим был страшно горд талантами своей собаки. «Ну, тогда мы ее тоже повторим и учить будем команду стоять!» — покладисто согласился кинолог. Цезарь тем временем деловито отошел в сторону и начал сосредоточенно рыться в засыпанной снегом клумбе. Отыскав в ней что-то, он судорожно заработал лапами, разгребая снег, а затем, выкопав большое, замерзшее, начавшее чернеть яблоко, ритмично заработал челюстями. «Фу!» Реакция кинолога была стремительной. Дернув собаку за поводок, он подтащил ее к себе, стукнул по морде и, скинув перчатку, длинными пальцами залез в собачью пасть, чтобы достать злосчастное яблоко. Лелька опять вспомнила Инину маму, выцарапывающую окурок из ротика внучки. — А что, ему яблоки нельзя? — тревожно спросил Максим. — Он их очень любит. «Дело не в яблоках. Покупайте их ему, раз он ест». «Нормальное лакомство, ничем не хуже других», — пояснил Дмитрий, закидывая добытые из пасти трофеи далеко в кусты. «Но ни в коем случае не позволяй своей собаке подбирать что-то с земли». «Вы про док Хантеров слышали?» «Нет, а кто это?» — спросила Лёлька. «Охотники на собак активизировались в последнее время сильно. Раскидывают отраву по городу, в основном в парках, скверах, на выгулочных площадках. Собаки десятками погибают». «Зачем?» – Максим блестящими от жалости глазами смотрел на кинолога. «Говорят, что так они защищают людей от бродячих животных. Вот только метод этот достаточно негуманный, во-первых, и много хозяйских собак гибнет, во-вторых. Но это же жестокое обращение с животными!» – голос Максима дрожал. «Несомненно. Но их надо поймать, а потом еще злой умысел доказать». Даже хозяева погибших собак заявлений в полицию, как правило, не пишут. Не хотят связываться. Раньше их поменьше было, а сейчас какой-то новый лидер у них появился, что ли. Объединяет молодняк на борьбу с собаками, отравой снабжает. Просто повальное бедствие стало. Так что, парень, еще раз тебе говорю, вне дома не давай ему ничего есть. С земли особенно. В лёльку вселился какой-то бес. Умом она понимала, что нужно молчать, тем более, что инка куда-то запропастилась, но сдержать себя не могла. Не варежки же вязаные себе в рот запихивать, на глазах у изумленной публики. «А вам, собак, выходит жалко, которых убивают?» – спросила она с нехорошим прищуром. «А вам нет?» – вопросом на вопрос ответил кинолог. «Мне жалко, несомненно. Я не вивисектор, но мне людей жалко гораздо больше. Каких людей?» которую, по утверждению, Дог хантеров становится жертвами бродячих собак, так я таких, смею вам заметить, не встречал. Когда идешь мимо большой бесхозной собаки, нужно не приставать к ней, не размахивать палками, не орать и не бояться, просто идти себе как шоу, и ничего не будет. «Нет, мне жалко людей, которых убивают другие люди. Вы слышали, что на пустыре, где мы с вами гуляли в воскресенье, практически сразу после нашего ухода убили молодого парня? Очередного молодого парня, еще только-только начинающего жить?» «Да, знаю». Голос кинолога зазвучал как-то глухо. «Как говорят в театре, в маску. Вы были абсолютно правы, когда не хотели заниматься на Митинском пустыре. Нехорошее это место». Лёлька попробовала поймать его взгляд, но тщетно кинолог смотрел куда-то в сторону. Вид у него был понурый, какой-то растерянный. «Убитый», — подобрала Лёлька нужное слово. «Почему собака так нервничала?» — спросила она. Он по-прежнему, не глядя на неё, пожал плечами. «Не знаю, правда не знаю. Может, чувствовала что-то, а может, у неё действительно что-то связано с этим местом. А вы собак давно тренируете?» Ну, Собаки у меня всю жизнь, я с ними вырос, можно сказать. О кинологии занялся не так давно, года три. А где вы работаете? А это важно? Работаю. В квалификации моей можете не сомневаться. Если будете выполнять мои рекомендации, то собака у вас будет просто загляденье». Обнюхивающий кусты Цезарь поглядывал в их сторону. Максим, которому надоело стоять на одном месте, тоже. «Может, пойдем уже?» – робко спросил он. «Конечно». «Просто у тебя мамаша любопытная», ответил Дмитрий. «Не по годам». Лёлька фыркнула. «А вы любых собак на тренировке берёте?» Последнее слово всегда должно было оставаться за ней, а потому сдаваться без боя она не собиралась. Собак – да. Ну, кроме йоркширских терьеров, потому что это не собаки. Я маленькую шелупонь вообще не признаю. А семьи не все, только те, где растут мальчики. Почему? Упоминание о мальчиках Лёльке категорически не нравилось. Митинский маньяк тоже предпочитал исключительно парней. Потому что крупные собаки, а с мелкими, как я сказал, не работаю, нужна твёрдая рука, мужская. К женской способности выдрессировать пса я отношусь скептически. Вы уж меня извините. Он смерил её с ног до головы. Но я вообще не очень высокого мнения о женщинах. «Пошли, Максим». «Мама не как все женщины», – убежденно возразил сын, и они пошли вдоль дорожки. Со спины удивительно ладные и похожие друг на друга, высокие стройные в синих пуховиках и голубых вязаных шапочках. Впереди бежал довольный и веселый Цезарь. У Лёльки зазвонил телефон. Это была Инна, которая приехала ко входу в парк и спрашивала, как их найти. «Стой на месте», – распорядилась Лёлька, которой срочно нужно было хотя бы кем-нибудь покомандовать. «Я сейчас за тобой приду». Посмотрев вслед уходящей троицы, которой явно было хорошо друг с другом, она повернулась в противоположную сторону и отправилась встречать Инну. — Ну что? — приветствовала ее та. — Он все такой же подозрительный? — Да я уже ничего не знаю, — махнула рукой Лелька. — Вроде мужик как мужик, но про убийство на пустыре знает. Как я об этом заговорила, мрачный такой стал. И вот еще. Он почему-то на тренировке соглашается только в том случае, если в семье есть парень. Я спросила, почему? Он как-то неубедительно ответил. Отбрехался, короче. Может, он в таких семьях юношей присматривает? В смысле будущих жертв? Все может быть в нашей жизни, философски, заметила Инна. Версия богатая, не хуже других. Я, пожалуй, сегодня вечером Ваньке Бунину позвоню, повыспрашиваю, не было ли в семьях погибших домашних собак. Сейчас-то он где? Там, Лёлька махнула рукой в глубину парка. И ты не боишься Макса с ним оставлять? На такую переполошенную курицу-мамашу, как ты, даже не похоже. «Я ж на пять минут отошла», — сказала Лёлька. «Тебя встретить и назад. Там людей много, с собаками гуляют. Дорожки все освещены, так что не страшно. Да и не убивает же он нигде, кроме Митина. Мы ещё не знаем, он это или не он», — глубокомысленно изрекла Инна. «Ладно, пойдём, посмотрим на вашего Чикатило». Легенда такая. Я хочу взять собаку, но не уверена, что смогу с нею справиться. Поэтому, как высокоорганизованная особь, решила поучиться не на своих ошибках, а на чужих. На твоих, то есть, поняла, поняла, послушно кивнула Лелька. По скрипящему снегу они двинулись вглубь парка, туда, где пару минут назад она оставила с кинологом Макса и собаку. На пятачке, где они расстались, гуляла лишь давешняя женщина с пуделем. По дороге им встретилась овчарка без поводка с мрачным хозяином, но ни Макса с Цезарем, ни бело-черные собаки с мальчиком, ни кинолога нигде не было. «Далеко еще?» — спросила нетерпеливая Инна. «Так-то в мои планы не входит на каблуках километры по парку накручивать». Лёлька скосила глаза и скептически посмотрела на узконосые ботиночки на высокой шпильке, обрамлённые вокруг изящной щиколотки чёрной норкой. Да подевались куда-то, испуганно пробормотала она. Женщина, хозяйка с пуделем, недовольно посмотрела в её сторону. Тут мужчина с юношей и собакой гуляли, вы не видели, куда они ушли? Женщина отрицательно замотала головой. — Да погоди ты! — глядя в побелевшее лицо подруги, успокаивающе сказала Инна. Куда им деваться-то было? Здесь они. Парк большой, но мы их сейчас найдем. Давай так, ты по левой дорожке иди, а я по правой. И не психуй ты раньше времени. Кивнув, Лёлька бросилась влево. Сердце раненой птицы билось в горле, как в клетке. Ужас, панический. Останавливающее дыхание сковывал ноги, не давая бежать вперед. «Макс!» — кричала она. «Макс, ты где? Цезарь! Цезарь, ко мне!» Вечерняя тишина белоснежной ватой, окутывающей безмолвный парк, была ей ответом. Дорожка под давлением нечищенного снега сужалась. Здесь под снежным накатом уже практически не было видно плитки. По бокам топорщились первые сугробы. От страха Лёлька не понимала, есть вокруг следы, или она бежит по снежной целине, не встревоженной ни человеком, ни зверем. Парк как заколдованный вражеский лес, вставал за ее спиной, наступал по бокам, вырастал впереди, лишая ориентации в пространстве и остатков надежды. На очередном повороте дорожки она поскользнулась и упала. Злые слезы потекли по лицу. Она размазывала их мокрой от снега варежкой, выданной Максимкой из своих запасов. У нее самой в гардеробе были исключительно перчатки из тонкой лайки. Слезы и тающий снег смешивались и замерзали на морозе, покрывая лицо тонкой наледью, как хрупким стеклом. Сидя в сугробе, она снова отчаянно закричала. — Макс! Максим! Сыночек, ты где? — Мам, ты чего кричишь? Ты упала? Тебе больно? Ты что, встать не можешь? Откуда-то сбоку, к ней со всех ног, начался сын, целый и невредимый, таща за собой на поводке Цезаря. От высунутого собачьего языка валил пар. Следом спешил, догоняя свою убегающую жертву кинолог, в его руке Лёлька заметила нож. Скачив на ноги и смешно растопырив руки, она бросилась на перерез, стараясь закрыть с собой сына. — Вы что, головой ударились? — невозмутимо спросил маньяк. — Чего орёте, как заполошная? И что означают вот эти ваши странные прыжки и ужимки? Неподалёку появилась Синна, вид у неё был сердитый. — Ты что, позвонить не могла, что уже их нашла? — возмущенно спросила она. — Я уже полпарка обегала. А они вон ведут светскую беседу. — Ты в снегу-то вся почему? Здравствуйте, меня зовут Инна. Последние слова предназначались уже Дмитрию. — Инка, не подходи, у него нож, — сказала Лёлька, по-прежнему стоя между сыном и Дмитрием. — Какой нож? Вы точно головой ударились, — удивился тот, протягивая вперед руку, в которой оказался небольшой фонарик. «Женщины мне кто-нибудь может объяснить, что это вы тут устроили?» «Просто мама нас потеряла», — догадался Макс. «Она всегда с ума сходит, когда думает, что со мной что-то случилось. Никак не может поверить, что я уже взрослый». — Да где тут теряться-то? — Дмитрий искренне засмеялся, приводя взгляд со взъерошенной Лёльки на невозмутимо прекрасную Инну и весело улыбающегося Макса. Цезарь, не в силах сдержать переизбыток чувств, скакал рядом, норовя лизнуть кого-нибудь в лицо. Лёлька поняла, что выглядит глупо. Надо было срочно спасать положение. Облегчение от того, что с Максом все в порядке, накрыло ее с головой, как морской прибой. Напряжение спадало, унося с собой страхи. На смену ему приходила злость. То ли на кинолога, то ли на себя саму. Она не понимала. «Я думала, что вы маньяк с Митинского пустыря», — выпалила Лелька. «И что вы утащили куда-нибудь Максима, чтобы убить». «Что?» Возмущённые возгласы Дмитрия и Максима слились воедино. «Да вы с ума сошли!» «Мама, ты с ума сошла?» «Да как вам вообще это в голову взбрело?» спросил Дмитрий, раздражённо пряча фонарик в карман на широкой штанине. «Вы что, детективами увлекаетесь?» «Детективами увлекаюсь я», включилась в разговор Инна, решившая, что подругу срочно нужно спасать. «Разрешите представиться?» Я журналист газеты «Курьер» Инесса Перцева. Специализируюсь на криминальных расследованиях. — Да похрен мне, кто вы, — грубо ответил Дмитрий. — Вы что, обе совсем ненормальные? — Мы нормальные. Лёлька уже обретала спокойствие, а вместе с ним уверенность в себе. Что я должна была подумать, если вы потащили нас на пустырь, где орудовал маньяк, а спустя пару часов там нашли очередной труп? еще вы сказали, что занимаетесь исключительно семьями, где растут парни, а потом пропали вместе с моим сыном. Я же даже фамилии ваши не знаю. — Вообще-то для вывода, что я серийный убийца, этих аргументов маловато, — сухо заметил Дмитрий. — Но вижу, вы так не считаете, так же, как ваша подруга. В противном случае она вряд ли поперлась бы вместе с вами на прогулку. Хотели убийцу поймать, — осведомился он у Инны. Та независимо кивнула. «Ох, женщины, женщины!» «И вы еще удивляетесь, что я предпочитаю иметь дело с мужской частью человечества. Ладно, чтобы вас успокоить, представлюсь. Так-то это хорошо, что вы такие бдительные. Меня зовут Дмитрий Воронов, я действительно кинолог, работаю в службе спасения. Собак служебных натаскиваю, а в свободное время тренирую домашних. Вот и все». То есть никакого личного интереса к митинскому пустырю у вас нет. И то, что мы там тренировались, а собака нервничала, это простое совпадение. Лёльку было не так-то просто остановить, когда она стремилась дойти до самой сути. «Я правда не знаю, почему ваша собака так странно себя вела», – сказал Дмитрий. «Я бы очень хотела это знать, но не знаю. А интерес, как вы это называете, к митинскому пустырю у меня есть. Глубокий личный интерес». «Дело в том», — Лёлька внимательно посмотрела ему в лицо, заметив изменения в тембре голоса, «что пять лет назад на этом пустыре у меня убили сына». Инна длинно присвистнула. «Миша Воронов», — сказала она, блеснув глазами, «семнадцать лет, первая жертва митинского маньяка. Так значит, вы его отец. Вы узнали о том, что началась новая волна убийств и решили своими глазами посмотреть на место преступления». А чтобы все выглядело естественно, прикрыли свой интерес тренировкой с собакой. На тот случай, если убийца приглядывает за этим местом. Да, именно так. Он строго посмотрел на Инну. «Я надеюсь, вы не станете про это писать?» «Не деревянная», — обиделась та. «Я прекрасно понимаю, что можно делать, а что в интересах следствия не стоит. Кстати, если мне не изменяет память, когда произошло первое преступление, вы в милиции работали». Я еще пыталась с вами встретиться, но у меня не получилось. Работал, — Дмитрий склонил голову, — потом ушел. Сейчас тренирую собак. А встретиться со мной у вас тогда действительно вряд ли бы получилось. Я и сейчас рассказываю вам об этом только за тем, чтобы некоторые впечатлительные дамочки меня не боялись. Лелька смущенно хихикнула. «Простите меня», — сказала она. «Но вы, правда, очень подозрительно выглядели». «Да ладно!» — он махнул рукой. «Вот что, дамы, сейчас, когда все разъяснилось, я вам предлагаю пойти погреться в машину. Вы ведь на машине приехали?» — спросила Уины. Она кивнула. «Вот и посидите там. У вас прямо глаза горят. Так хочется пообсуждать все, что тут произошло. А мы с Максимом еще пару кружков с Цезарем сделаем и к вам присоединимся. Или вы все еще меня боитесь?» Лёлька молчала, потому что оставлять Максима наедине с посторонним человеком ей не хотелось. Свою историю он вполне мог выдумать, но Инда решительно потянула её за рукав куртки. куртке. «Мы не боимся», — сказала она, — «я вас видела тогда, пять лет назад. Я приходила в управление, и мне вас показывали. Вы, это действительно вы, бывший мент Дмитрий Воронов. То, что вы не митинский маньяк, я ручаюсь. Пойдём, Лёль». «Блин». Я такой дурой, никогда в жизни себя не чувствовала. Устала, сказала Лёлька, залезая в машину. Вот ведь правду говорят, что у страха глаза велики. Напридумывала себе всего. Ну, так-то ты не сильно ошиблась, заметила Инна, заводя двигателей. То есть он имеет отношение к Митинскому пустырю. Просто оно у него со знаком плюс, а не со знаком минус. Ничего себе плюс. Он в жизни испытал то, чего я больше всего на свете боюсь. Потерял сына. Надо будет из него как-нибудь подробности повытягивать. Задумчиво проговорила Инна. Дело-то обрастает все новыми эпизодами. Газету будут рвать, как горячие пирожки. Инка, не смей. Голос Лельке задрожал. У него даже лицо изменилось, когда он про это говорил. И голос тоже. Не надо делать человеку больно, заставляя вспоминать весь этот ужас. Ему об этом ужасе каждое новое убийство напоминает, возразила Инна. И раз он мент, хоть и бывший, то, думаю, что поедом себя ест что маньяк до сих пор на свободе. Скорее всего, он ведет собственное расследование. И я очень хочу быть рядом, когда его поиски увенчают с успехом.